Глава 5. Разозлить ведьму штрафами? Легко. Леора. Во второй половине дня я отлучилась на час, чтобы посетить банк, а заодно погасить пусть маленькую, но часть кредита. Банковский служащий господин Хруи принял взнос и тщательно рассматривал каждую монетку, словно подозревая, будто я их лично ковал в ночи под столом после чего подсовывала кредиторам ради завладения крайне дорогим имуществом, лавкой красоты. Наконец, признав взнос вполне законным, мужчина открыл верхний ящик стола и одним махом сгреб туда монеты. Я слышала, как деньги покатились с глухим удаляющимся звуком, что только доказывало, это не просто ящик, а рабочий артефакт, перемещавший выручку в какой-нибудь сейф. «Зачтено!» Пробасил Хруя, но едва я двинулась к двери, чтобы уйти, как служащий произнес: Госпожа Эдари, смею напомнить, что из двухсот золотых вы отдали только 160, остаток в сорок по-прежнему за вами. Разумеется, с процентами. Разве у меня была просрочка? поинтересовалась я осторожно. Наличие в городе Вернера Райли делало меня крайне подозрительной. Что-то промелькнуло среди моих важных мыслишек но присутствие рядом служащего мешало поймать идею за хвост. «Нет, разумеется, но кое-кто...» Тут Хруй понизил голос. «Мог бы выкупить ваш долг с потрохами, дав щедрое вознаграждение. Может, рискнете? Молодая девушка и такие обязательства. Вам бы замуж...» Так и думала, что без Райли и его мечты о торговом центре тут не обошлось. Еще вчера долг был пятьдесят золотых. «Их же мне предлагал сам Мун. Сегодня я внесла десять, однако это уже роли не играло. И дело не в процентах, шустро набегающих с каждым месяцем. Просто дотошность лорда, с какой он начал меня обкладывать, вызывала раздражение. А еще желание отомстить, потому как за предложенную Муном сумму я могла бы купить не то, чем владею. «Спасибо за заботу, господин Хруи. Воздержусь от продажи». Поблагодарила мужчину, едва не скрипнув зубами. Хотелось пожелать ему чего-нибудь забористого, однако я не стала этого делать. Он же предупредил меня, а значит, потерплю с мелкой местью. Конечно, на пятьдесят золотых, что предложил Мун, я бы не купила лавки один в один, лишь какую-нибудь кособокую хибару с видом на огороды. Однако на то щедрое обещание, которое так неосмотрительно бросил Райли, купила бы домик поближе и все же наследие бабки Элдреды, характер, не позволило быть мягкотелой и поддаться на уговоры. С какой стати? Я шла, мысленно желая Вернеру Райли как можно больше озабоченных соседок и охотниц за богатым кошельком. Визит в банк сгладил свою прелесть первой половины дня. Не зря мне приснился Райли и вся вчерашняя компашка. Ночь, где твой враг оставил свой отпечаток, укнулась со всей старательностью. Подходя к лавке, я заметила огромное объявление, приклеенное на входную дверь. Лавка красоты опечатана по приказу главы Квирдека Дайана Гросса. Леори Эдери явится в мэрию для уплаты штрафа. Что? Какого штрафа? Перечитав для внятности дважды, я сорвала бумагу и попыталась открыть дверь. Не тут-то было. Магический заслон, обозначавший всю серьезность намерений и участие в заговоре официальных властей, Ужалил, как сноб искр от костра, и можно было бы обойти этот запрет. Однако и козе понятно, что пока вопрос не решишь, ситуация будет только ухудшаться. Я разозлилась, ведь ясно же, что все из-за лавки, на которую разинул рот небезызвестный лорд Райли. С кончиков пальцев брызнули первые искры, но я сжала руку в кулак, слегка подплавив самообъявление. Решительно развернувшись, направилась в мэрию. Две попавшиеся по дороге старушки благоразумно шарахнулись с моего пути. И пусть здание мэри находилось недалеко, на соседней улице, я совершенно не заметила, как преодолела это расстояние. Вошла в здание без лишних метаний направилась к самому мэру Дайану Гроссу, пометуя, как вчера он таял перед певичкой Паламидеей. «Туда нельзя!» Щуплого вида секретарша с паникшей бобетой на голове преградила мне путь к кабинету градоправителя. На всякий случай я раскинула руки, демонстрируя свою преданность. А что такое? Я сощурилась и уставилась на даму. От нее несло старой девой, влюбленной в своего начальника. Увы, она проигрывала Лусии Поломидей, которая выглядела намного эффектнее. Там совещание и вообще запишитесь на прием госпожа Эдари. Попыталась достучаться до меня влюбленная в гросса работница. Вы знаете мое имя? удивилась я, не припомнив эту посетительницу. «Вы? У вас зрачки стали вертикальные». Она некрасиво ткнула пальцем в мое лицо, но тут же одернула руку, верно рассудив, что девица с таким лицом по определению не может быть нормальной. Питается чем попало, особенно чужими конечностями. Вот с глазами это я зря. Давненько не закапывала капли, меняющее строение зрачка с моего до обычного человеческого. Так бывает, когда нервничаешь. А в последнее время, два дня, я это делала чаще обычного. Не надо писать карандашом на лбу Леора Эдери. Достаточно разозлиться, чтобы напомнить горожанам, что среди них живет представительница славной семейки. «Знаете?» — я улыбнулась в надежде, что улыбка не выглядит оскалом. В голове созрела мелкая месть мэру Гросу. «В моей лавке есть чудесное средство». Разглаживает морщины за несколько дней. «Все?» — ахнула дама и опустила руки. Те повисли как плети, хлопнув секретаршу по худым бокам. Половину. Не соврала я, потому как не настолько эта женщина стара, как пытается себя преподнести. Осталось только снять дурацкий костюмчик и надеть веселенькое платьице. Сама я такие надевала редко, но это не мешало оценке окружающих. «Приходите завтра. Успею приготовить нужный состав». Кстати, он пользуется популярностью среди незамужних женщин Квердака. Секретарша раскрыла рот, но в этот момент за ее спиной распахнулась дверь. Женщина вовремя успела отскочить. На ловкий прыжок дамы я внимания не обратила. Все потому, что из кабинета сначала вышел господин Невьер с черной папочкой под мышкой. Завидев меня, он едва не запнулся, но тут же спохватился. Госпожа Эдари, доброго дня произнес он, пытаясь прошмыгнуть мимо меня. «Где вы видели добрый господин Невьер?» поинтересовалась я. «А что такое?» Мужчина пытался уйти, но было видно, что вежливость не позволила. «Вот!» Я достала бумагу, сорванную с лавки, сунула ее под нос финансисту. «Это...» Невьер обеспокоенно обернулся, глянул на неприкрытую дверь, из которой, как по заказу, появился сам Дайан Гросс. «Какие-то проблемы?» Подал голос мэр и улыбнулся мне разумеется не не финансист воспользовавшись моментом засеменил к двери еще какие не отказалась я и потрясла перед лицом градоправителя бумагой скажите в чем дело а протянул гроз догадливо госпожа эдери проходите прошу он попытался прикоснуться к моей спине чтобы помочь зайти в кабинет Однако я быстро развернулась, уколов мужчину острым взглядом. А вот нечего мне тут руки распускать, даже если кажется, что все невинно по делу. Сначала спина, потом поясница, а там и ниже захочется. Обойдусь без всяких жамканий моей филейной части. «Вы что-то хотели, господин Гросс?» Копировать вымораживающую бабкину интонацию мне было не нужно. Оно само получилось. Мэр вздрогнул и одернул руку. Словно опасался, что она сейчас заледенеет и отвалится. «Проходите», — несколько сухо повторила глава Квердека. Вошла первая, Гросс следом. А вот чтобы дверь притворилась, я не услышала. Обернулась и тут же заметила слабую щель, указывающую, что нас подслушивают. «Ревнуть, что ли?» Щелкнула пальцами, но вместо ожидаемого хлопка раздался слабый писк. «Что такое?» — хмыкнул гроз. «Леора Эдери решила зачаровать меня?» Зачем? Не удержалась я от смешка. Я хотела закрыть дверь. Мэр Мак, это я видела с самого начала. Жаль, не было времени и возможности проверить чары, какие он тут навесил. Дверь? переспросил мужчина, но, бросив взгляд мне за спину, сразу догадался. Как обычно, человек подошел и плотно прикрыл ее, отрезая любопытной секретарше доступ к нашему разговору. Где-то там раздался возмущенный вскрик иначе верной сотрудницы прищемили нос из-за ее любопытства. «Значит, вам, Леора, не хочется оплачивать штраф в городскую казну?» поинтересовался Дайан Гросс. «Штраф за что?» Я демонстративно уставилась на обгорелый листок, повертела его, силясь увидеть что-нибудь мелким шрифтом. Разъяснение, которого не было. «За неуплату взноса на охрану окружающей среды. Разве вы о таком не слышали?» поинтересовался мэр. «Почему же штраф?» Я уплатила все взносы, которые нужны были для получения свидетельства о праве на торговлю. Сообщила я и сразу вспомнила, как жалко было отдавать деньги, которые планировала вложить в развитие собственного дела. «Да?» — Гросс хмыкнул. «Госпожа Льора, вы в курсе, что взносы ежемесячные?» На секунду замерла, пытаясь осознать, верно ли поняла мэра. «Налоги в городскую казну я плачу вовремя», — сухо заметила я, осознавая, что где-то пропустила важный момент. «Помимо этого, есть благотворительные взносы на благоустройство города, на проведение праздников помощь бедным. Вчера вы были на концерте? Известная личность Лусия Поломедея и другие артисты были приглашены за счет взносов наших горожан», пояснил Гросс, но с такой интонацией, что я не сомневалась. Он издевался, радуясь собственной правоте. «Маги с вредным характером встречались часто». И этот один из них. Разве рогатая птица, э, певица, Паламидея, не была приглашена господином Райли? Я слышала, как говорили в толпе, когда он выступал. Приглашена, но город тоже понес расходы. И немалые. Не знаю, где и как крутил деньгами мэр, но городоправители мне изначально казались людьми предприимчивыми и нечистыми на руку. Вот и сейчас я была уверена, что кто-то перепутал кошелек города с благотворительностью Вернера Райли. Насколько не любила я магов в Академии, настолько они подтверждали о себе мнение сейчас. И зачем им вообще магия, когда и без нее неплохо выкручиваются? «Хорошо, сколько нужно внести?» Скрипнула зубами, потому что в сумке лежали последние деньги, которые я прихватила с собой на всякий случай, если зайду куда-то в лавку за продуктами. Расставаться с ними мне очень не хотелось. «Это к неверу. Впрочем, можете оставить деньги здесь», — смелостивился мэр, распахнув верхний ящик стола. «То есть мне еще и квитанцию дадут?» Ровным тоном поинтересовалась я, всеми силами стараясь не выйти из себя. «Спокойнее, Лера. Тебе нужна твоя лавка и квирдок. Желательно мирным путем. Где-то я упустила момент со всякими взносами. Возможно, что мне о них и не говорили». Благотворительность вообще не бывает обязательной. Видимо, в Квирдыке это правило не действовало». «Госпожа Эдари начал закипать гроз. «Если вам не жалко бумаги, то идите к Невьеру. Квитанцию он вам выдаст, заодно одноразовый ключ, нейтрализующий чары, наложенные на входную дверь». «С превеликим удовольствием!» — заявила я и быстро сбежала. Чувствую, как мэр буравит мне спину взглядом. Если он думал, что Эдери ради благосклонности городоправителя отдаст ему деньги прямо сейчас, то нет. Дайан Гросс ошибся. Мне нужна квитанция, способная прикрыть тыл одной ведьмочки. «Госпожа Эдери, так я приду?» — тихо спросила секретарша, когда я покинула кабинет мэра и шла через приемную. «Буду вас ждать», — тут же отозвалась я и довольно улыбнулась. «Кто же отказывается от клиентки?» А это вообще надо привечать. Работает на мэра. Глядишь, буду в курсе событий раньше, чем соседки-сплетницы. И совесть меня не мучила. Дайан Гросс, как и Вернер Райли, выглядел привлекательно. Так почему бы ему не пострадать от собственной внешности? А если решиться на интрижку, то не уверена, что сотрудница захочет ее прервать. Женщины умеют ревновать и выносить мозг так тщательно и в неподходящее время, что я не сомневаюсь. Впереди у градоправителя неприятные минуты. Желание зачаровать доски на полу, сделав их скользкими, погасило на корню. Маг не дурак. И сразу догадается, чьих рук дело. Спустя какое-то время я покидала мэрию с заветной бумажкой в кармане. Заодно с правилами всяческих сборов и взносов, которые я вытребовала у финансиста Невьера. Я хотела взяться за ручку двери, но шустрый лорд меня опередил. «Снова вы!» произнес он, глядя на меня как-то странно. С интересом, но встретить его со стороны мага было слишком подозрительно. Не иначе в голове предприимчивого лорда поселились опасные для меня мысли. «Конечно, я пришла делать обязательный взнос на благотворительность. Вдруг ваша Лусия Паламидея захочет еще раз посетить Квердок? А у нас для нее апартаменты снять не на что». Говоря, я четко отслеживала реакцию Райли и не прогадала. На короткий момент на лице собеседника мелькнуло удивление, тщательно замаскированное в следующую секунду. Мужчина промолчал, подозревая, задать мне вопрос ему помешала спесь. У меня же не было повода задерживаться, чтобы сказать еще какую-нибудь гадость. Не слишком довольное посещение мэрии, особенно в той части, что с деньгами мне все таки пришлось расстаться, я отправилась работать. Лавки меня уже поджидали, поэтому я сразу принялась за работу и очнулась только вечером когда до закрытия осталось совсем немного времени. Отчего-то даже не удивилась, когда в торговый зал вошел грозного вида мужчина в черном мундире с огненными погонами и такими же яркими лампасами на штанах. Внутри меня почувствовалось глухое напряжение, но я заставила себя не поджарить этого огнеборца. «Вы что-то хотели?» — спросила я седовласого посетителя, который неспешно, как и подобает важным начальникам, добрался до прилавка... И водрузил на него черный портфель с золотой пряжкой. Хотел спросить, как долго вы, госпожа Эдери, не пройдете инструктаж в нашей славной пожарной части? От подобной речи я опешила. В глазах замелькали картины, где я, облачённая в широкие черные штаны, ношусь перед пожарной частью и таскаю за собой огромный шланг, из которого бьет фонтан воды. Ужас! Проще щелчком пальцев справиться с огнем, чем вот это все. «Зачем?» «Все вы так спрашиваете. А как настанет тяжелое время, так нас вызываете, а меж тем огнем пользуетесь?» «Допустим», — осторожно отозвалась я, глядя, как мужик вытаскивает из папки чистый бланк. «А раз допустим, то заплатите штраф. И советую не спорить, если для вас дорого рабочее место». «Это шантаж?» «Нет, предупреждение. У всех нас есть обязательства». У торговцев одни, у служащих другие. Так что оплачивайте штраф и спите спокойно. Не сомневайтесь, пожарные квердыка всегда на страже». При слове «штраф» у меня задергался глаз, но я решила. «Раз такое дело, то и ответочку пусть получит. Не стану расспрашивать, с чего такая радость, а сразу награжу чем-нибудь». Сегодняшний день оказался полон неприятных сюрпризов, и я не собиралась молча глотать их. «Какая сумма?» — спросила сдержанно. «Одна серебряная монета», — охотно отозвался огнеборец, подсовывая бланк, в котором присутствовала только моя фамилия. «Распишитесь». «За что?» — я с подозрением уставилась в бумагу и тут же вернула. «Может, за то, что вы прочитали мне инструкцию?» «Сегодня не могу. Плачу две монеты сразу», — заявила я, догадываясь, что завтра этот человек еще что-нибудь выдумает. «Так и быть. Найду минутку прямо сейчас». Мигом сориентировался пожарный, с намеком раскрывая портфель. «Кладите». «Обязательно. Только уж и вы, господин капитан, выдайте расписку в получении». Мое условие огнеборцу не слишком понравилось, но крыть было нечем. Две серебряные монеты лежали в моей ладони и притягивали взгляд. Как бы не жалко было брать их из дневной выручки, но спорить с властью не имело смысла. Деньги я передала, как полагается, прямо в портфель. Вроде как взнос в кассу напрямую, а заодно с подарком. Росыпью фурункулов на пятой точке. Пожелание отсроченное, чтобы не вело прямиком ко мне. Сработает оно не сейчас, а как только предприимчивый огнеборец дотронется до монеты. Ведь пока капитан прикоснется к деньгам, пока почешет свое стратегическое место, эта месть свершится в любом случае, «Не будь я Леора Эдери». Перед самым уходом мужчина обернулся и поинтересовался. «Госпожа Эдери, отчего ваша лавка торгует лекарствами и женскими штучками для красоты, а не чем-нибудь серьезным? Например, рыболовными снастями. Говорят, в столице много таких и пользуются огромным спросом». «Господин капитан, я в этом совершенно ничего не понимаю. Исключительно снадобья и притирки. И я буду не я, если сегодняшние поборы...» Нетщательно спланированная акция, устроенная. А вот тут случилась небольшая заминка. Маги, они же для любой нормальной ведьмочки, это дно. Кто из них постарался, можно не гадать. Все равно правда всплывет наружу. Я достала бумажку, стребованную с Невьера, и разглядела на ней мелкое упоминание взноса в пожарную часть. На всякий случай перечитала еще раз, убедилась, что не померещилась. Вот интересно. А ежемесячный налог, он-то куда идет? На что? После недолгих размышлений закрыла лавку и отправилась отдыхать. День оказался слишком насыщенным на неприятности. И все почему? Потому что в нашем городе случился Вернер Райли, сумевший не только приклеить туфли к потолку, но и каким-то образом пробраться в мои сны. И именно с него с самого утра все пошло не так. Поэтому сегодня перед сном я выпила чашку чая с мятой. Съела половину шоколадки, чего не делала со времен академии. Только после этого отправилась спать.